Глава 119. Команда из 20 сотрудников расселась в три фургона со следами непрофессионального кузовного ремонта. Внутри, впрочем, оказалось довольно сносно, а стены были укреплены керамической броней. Джек и Рон вместе с Генри и ещё двумя сотрудниками сели в фургон доставки фруктов и овощей. Остальным достались ремонт мебели и креветки в каждый дом. Фургоны по одному выехали из разных ворот и, держась на приличном расстоянии друг от друга, стали выбираться на шоссе. Лишённые возможности видеть, что творится снаружи, в фургоне не было окон. Джек и Рон напряжённо вслушивались в каждую фразу, которыми Генри обменивался по радио с другими экипажами. Кто-то сообщал о возможном хвосте, другие жаловались на явные признаки радиосканирования, которые фиксировалась их аппаратурой. Получалось, что даже согласие вернуть чемоданчик не облегчало жизнь Джека и Рона в одночасье. Несколько раз доставка фруктов и овощей резко тормозила, и сотрудники Боярда хватались за оружие. Однако пока все тревоги оказывались ложными. Когда фургон остановился в очередной раз, водитель заглушил двигатель. Джек вопросительно посмотрел на Генри. "Приехали", сказал тот. Двери распахнулись, вооружённые автоматами охранники вышли первыми. Пахло лесом, послышались голоса птиц. "На всякий случай достаньте своё оружие", посоветовал Генри, извлекая из кобуры пистолет. Выйдя из машины, Джек и Рон огляделись. Они были на территории парка. Оказалось, что сюда ведет приличная асфальтовая дорога. «Нам туда», – махнул рукой Джек, определяясь на местности. «Одну минуту», – Генри произнес в миниатюрную рацию несколько команд, и лишь после этого они двинулись вглубь парка. Время от времени приходилось останавливаться и замирать в тревожном ожидании. Затем, после короткого радиообмена, они шли дальше. Параллельно основной группе слева и справа шли команды прикрытия. Иногда Джек с Роном слышали их шаги. Место закладки тайника нашли довольно быстро. «Что, прямо здесь?» – не поверил Генри. На его взгляд, место закладки выглядело нетронутым. «Да, другого места я не знаю». Сотрудники Боярда достали раскладные лопатки и начали копать. Работали они сноровисто и вскоре достали все, что было заложено в яму, включая чемодан. Увидев драгоценный груз, Генри вцепился в него обеими руками и никому не отдавал. Так они и возвращались к машинам. Сотрудники агентства тащили найденную в яме амуницию, а Генри бесценный чемоданчик. Потом погрузились в фургон и без особых приключений вернулись в город. Мне бы хотелось встретиться с вами ещё раз, лучше если прямо сегодня, сказал Генри в подземном гараже Боярда, куда они въехали на фургоне. Через сколько времени мы вам понадобимся? уточнил Джек. Он понимал, что Генри будет проверять пластину носителя на наличие меток копирования. 3 часа. Хорошо. Мы приедем через 3 часа.